Глава 9. Пламен. Дети. Голос нового учителя звучал звонко и разносился по учебному классу. Внимание! Повторяем за мной алфавит. Он сделал паузу и продолжил. Альфа. Все 120 воспитанников приюта, которые находились в учебном бараке, эхом повторили за ним: Альфа. Что есть буква альфа, дети? Это начало всей азбуки. И сказано было Богом Белгором: "Я есть альфа и омега всего сущего". Внимайте этому, дети. Ибо невозможно постичь что-то, не зная изначальных истоков. Ещё раз. Альфа. Выдохнули мальчишки и девчонки. Хорошо. Добрый учитель, продолжаем. Перемены в приюте произошли через 3 дня после нашего набега на притон извращенцев. Резко и быстро. Подъём никто не объявлял, но по укоренившейся за 10 лет привычке мы проснулись как обычно. И когда вышли на построение, то обнаружили, что власть в приюте поменялась. Ни одного прежнего воспитателя и даже самой мадам Эры на территории не было. Они испарились вместе с вещами, словно их и не было здесь никогда. А новые воспитатели, все как на подбор подтянутые крепкие мужчины лет под 40 и три женщины, мало чем отличающиеся от них. Словно солдаты, они выстроились перед крыльцом, и вскоре появилось Наша новая хозяйка. Надо отметить, что впечатление она произвела странное. По крайней мере, на нашу тройку. С виду обычная добрая тётка, но если присмотреться, становилось немного жутковато. Такое ощущение, что ей настолько на всё плевать, что без разницы улыбаться или убивать. Звенислав тогда так и сказал: "Думаю, что даже мадам Эра по сравнению с этим чудовищем невинный агнец". Мы с Курбатом были с ним полностью согласны и готовились к любому развитию событий. Осторожность и внимательность жизнь приучила нас к этому крепко, и мы всё время были настороже. Наше чувство самосохранения просто кричало о том, что беда ходит рядом, что не бывает так, все плохо, а тут вдруг раз, и все наладилось. Это может произойти с простыми людьми, но не с нами, не с приютскими детьми, выживавшими 10 лет к ряду в самых нечеловеческих условиях. И чем больше мы присматривались к нашим новым наставникам, тем больше находили в них странностей, а рукам хотелось раздражать. зажать что-то весомое и ударное на всякий тревожный случай. Остальные наши приютские уже на второй день восприняли все перемены как должное и были счастливы. Про воспитателей молчу, воспитанники в них души не чаяли. Тем более новая мадам в первые же минуты знакомства объяснила что Герцэг Конрад IV и верховный жрец Хайндли Дортрас разобрались в том, что происходит в приюте. Поэтому на замену старому персоналу, ворам и негодяям, прибыли они лучшие воспитатели детей в Герцкстве. Оно-то, конечно, понятно, что разобрались. Вот только с детьми эти люди, если и имели раньше дело, то со своими. Да и то врядли. Видели мы сержантов городской стражи, каждый год гоняющих своих новобранцев. Так нашим новым воспитателям эти ветераны и в подмётки не годились. Слабаки они по сравнению с нашими попечителями и учителями. И это не домыслы, а факты. Мы ждали, ждали, но неприятностей всё не было. А наоборот, наступили Очень даже хорошие перемены. Кормить стали отменно. При мадам Эре так несколько раз за все годы на столы накрывали, исключительно по большому поводу или к празднику. Возобновилась учёба. Каждый день мы шли в класс и занимались арифметикой, азбукой и даже рисованием. На работы в город нас уже не отправляли. А во дворе была построена настоящая игровая площадка. Всё как положено: качели, крусели и песочницы для малышей. Благодать и рай на земле. 2 дня мы не выходили ночью в город. Воспитатели не спали, и кто-то из них всегда находился во дворе. Однако на третью ночь решили рискнуть и посмотреть, что будет и как они на это отреагируют. И их реакция, мягко говоря, удивила. Когда мы, никого не стесняясь, отгибали доску забора и выбирались на улицу, здоровяк Ганс, дежуривший в эту ночь, просто отвернулся и сделал вид, будто в упор нас не замечает. Ладно, это можно списать на какую-то доброту отдельно взятого человека. Однако, когда ситуация с точностью до мелочей повторилась на следующую ночь, в которую дежурил воспитатель Лука, мы растерялись. Как такое возможно? Снова мы не понимали, что происходит. И это заставляло нас нервничать ещё больше. Ввиду непонятки в сторону, наша дружная троица продолжила заниматься своими ночными делами. Басяки к нам привыкли быстро, слушались беспрекословно, и зачастую мы просто бродили по окраинам города. Где-то по мелочи приворовали, не без этого, конечно. Однако уже не для того, чтобы прокормиться, приютских харчей хватало с избытком, а для наших уличных гвардейцев. В одну ночь ограбили парочку выпивох, во вторую рыбную лавчонку, где днём хозяин крепко поколотил малыша попрошайку. А потом повезло, наткнулись на мясника, который ранним утром решил раньше конкурентов сделать завоз свежего мяса в лавку. Стоя посреди улицы, мы перегораживали ему проезд. И дядька оказался догадливым. Сам, без единого слова с нашей стороны, мясник вытащил 5 утиных тушек и отдал нам. Откупился. Впрочем, всё это мелочи, и нам требовалось серьёзное дело. Как верно заметил один мудрый человек, бедных грабить смысла нет, с них взять нечего. Поэтому Была нужна достойная риска, по-настоящему хорошая цель. В Белый город, по адресам указанным в картотеке Гнуса, мы соваться пока не рисковали, а по окраинам состоятельные господа не проживали. Однако, была мадам Эра, наша незабвенная и несравненная бывшая хозяйка. Пусть она отошла от дел приюта, и нас никаким боком теперь не касалась. Но мы были уверены, что такая тварь жить не должна. Две ночи мы кружили вокруг её усадьбы, как раз неподалёку от лавки толстого Петра, и к делу подошли серьёзно. Узнали все привычки местных стражников, время прохождения патрулей, какова высота забора, как зовут двух собак, карауливших дом мадам Эры, и даже кто является её любовником. А ещё Скемон Спит помимо престарелой злюки. Всё было готово, продумано и просчитано до мелочей. Поэтому весь день мы мысленно готовили себя, что именно сегодня очистим мир от чудовища, от твари, которая продавала налево продукты, дрова, одежду и забирала себе всё, что шло на нас из казны. А из-за этого каждую зиму В землю подле забора зарывались детские тела. Наступила ночь. Мы привычным путём покинули приют, и практически сразу Корбат сделал знак, что за нами кто-то идёт. Возможно, это случайность, а может быть, что и нет. Провериться в любом случае нужно. Поэтому свернули к мосту, перекинулись несколькими словами с бродягами и разошлись в разные стороны. Мы гулять, а они за нами следом, проверять, что за хвост за нами овязался. Гуляли по городу до утра, и на рассвете вновь на обычном месте нас ждал длинный лога. Парни, голос его был возбуждён. За вами слежка самая настоящая, без дураков зуб даю. Три человека постоянно сменяются и ходят по пятам. Очень хорошо ходят грамотно. Ламин. Звенислав оглянулся по сторонам. Надо ноги делать. "Курбат, спросил я. Ты как? Не нравится мне все эти странности, которые вокруг происходят. Прав, Звенислав. Надо бежать из приюта. А как же наши, которые останутся?" задал я, как мне казалось, самый важный вопрос. "Если мы на воле будем, ответил Курбат, Сможем им помочь, коль беда приключится. А если нас схватят, тогда мы никому и ничем уже не поможем. Решено. Завтра идем в отрыв. Я повернулся к длинному логу, который заметно посмурнел, узнав, что мы покидаем его и ребят. Помощь твоя нужна, длинный. Да, он вытянул шею. Мы в старую гавань пойдем. Там нас достать сложнее, и проходить будем через пять переулков. У тебя там знакомые есть? Есть, подтвердил он. Отлично. Сделай так, чтоб они нам хвосты отрубили, а за нами не заржавеет. Ты знаешь? Я это знаю, голос его был невесел. Только без вас трудновато будет. Удачливые вы и дерзкие. Да и привыкли мы к вам. Хлопнув его по плечу как можно уверенней, я сказал: Мы в старой гавани не на пустом месте будем. Нам сам кривой рук поддержку обещал. И если всё путём будет, то и вас подтянем, друг. В первый раз кто-то из нас назвал его другом. Своего рода переломный момент. Поэтому он обнял меня за плечи и прошептал: Всё сделаю, друг. Расставшись с предводителем городской шпаны, мы вернулись в приют и весь день посвятили тому, что обдумывали дальнейшие действия. Уроки кончились, ужин прошёл как всегда, и мы прошлись по территории, после чего в сумерках покинули приют, как нам думалось, навсегда. Наш побег И отрыв от цищщиков, идущих по следу, прошёл как и планировалось. И уже утром, пробираясь окольными путями, мы вышли к таверне Отличный улов. И когда подошли к парадному входу, то первого, кого встретили, был пиратский капитан Одноглазый. Его мы не узнали, а вот он нас запомнил крепко. По этой причине, когда меня извенислава обхватили две здоровенные ручищи, мы подумали, что нас догнала слежка. Но голос оказался знакомым, и громогласно объявил на всё округу: "Это мои друзья!" Пират оглянулся, разглядел единственным глазом курбата, который приготовился к драке, и продолжил: "Все, прое!" К нам подходили бойцы пиратского капитана, которые вместе с ним отдыхали на галере, хлопали нас одобрительно по плечам. И называли своими друзьями. Не общались мы никогда раньше с разбойным народом плотно и удивились, что такое понятие, как обычная человеческая благодарность, им не чуждо. Впрочем, если того потребует дело, то они нас и прирезать могут. Пожалеют, конечно, не без этого, но потом. Руки одноглазого отпустили нас, и я смог его рассмотреть. Примечательное и колоритная личность. Невысокий крепыш с широкими плечищами напоминал здоровенный квадратный ящик, но при этом он был подвижным, юрким и ловким. А дополнялся его образ чёрной повязкой на левом глазу. Натуральный пират, сказал бы любой, кто его увидел, и был бы прав, поскольку во всём Оскорском море на берегу которого стоял штангард, не было более известного разбойного капитана, чем Одноглазый. Нас провели внутрь таверны. Накормили и переодели. А Одноглазый еще и по добротному стальному ножу подарил. Это обозначение статуса. Без оружия ты здесь никто. После чего, пока мы под присмотром толстушки Марты отъедались, Во всех подробностях узнали историю побега Одноглазого и его банды с галеры. Сам-то я думал, что всё будет как обычно, если судить по песням выступающих на улицах бардов, то есть налёт на судно и героическое освобождение своих товарищей из кровавых лап палачей надсмотрщиков. Однако кривой рук есть кривой рук. Поэтому он поступил не по старым воровским понятиям, а так как посчитал нужным. Авторитет отправился в городскую управу, и один из его должников купцов, сопроводив своё желание крупной взяткой, тот же выкупил галеру вместе с грузом и экипажем у государства. А на следующий день галера Попутный ветер вышла в море, где на неё сразу же напали пираты и освободили своих товарищей. Естественно, никто ни на кого не нападал, и всё было гораздо проще. Судно с осменным экипажем на борту ушло в один из независимых торговых портов на перепродажу. А братву одноглазого расковали ещё на причале. Теперь пираты были должны в несколько раз перекрыть расходы кривого руга или оказать ему серьёзную услугу. Одноглазый выбрал услугу. и встал со своими головорезами на сторону Руга в конфликте с Папашей Бро. Все готовились к битве. И старая гавань затаилась в ожидании большой крови и перемен. Папаша подтягивал свои силы к харчевне Щедрой Бро, а Кривой Руг, соответственно, к отличному улову. И хотя мы пока плохо разбирались в местных раскладах, Всё равно были уверены, что отлично подготовленные пираты и наёмники разметают толпу по паше, а его самого прикончат. Впрочем, всё возможно. И случись нечто, что перетянет чашу весов на сторону старого вора, нам тоже придётся взяться за ножи. В общем, не в то время мы решили пересидеть в старой гавани. Однако деваться некуда. Никто нас силой сюда Не загонял, сами пришли. Поэтому, обсудив сложившуюся ситуацию, мы посовещались меж собой, и я отправился к столу, за которым сидели местные авторитеты. Чего тебе, малой? Первым меня заметил Дори Краб, и его глаза тут же зашарили по мне. Пламен, кажется, весело выкрикнул хмельной одноглазый. Я вам денег обещал. Ну, допозже. Про себя нет ничего. Вот по пашу бро кончим и отдарюсь. Моё слово крепкое. Нет. Я не за деньгами. Мы с парнями хотим вам помочь. Вы к нам как к людям отнеслись? И если наша помощь нужна, то мы готовы. В разговор встрял кривой рук, который, не отрывая взгляда от растеленной на столе грубой карты района, бросил Хорошо. Дори, дай парням арбалеты и научи пользоваться. Пусть в таверне на охране останутся. Дори махнул мне рукой. "Слышал?" спросил Дори и, увидев мой утвердительный кивок, добавил: "Отдыхайте, а завтра с утра Гонза будет ждать вас во внутреннем дворе". Проведя ночь в одной из комнат, ранним утром мы вышли на просторный внутренний двор, и местный вышибала Гонза в самом деле уже ждал нас и проворчал Долго спите. Хмурый Гонза подвёл нас к деревянному столу, который находился рядом со стеной. Первым делом он дал нам пояса из старой плохо обработанной кожи, и к каждому из которых крепился уродливый металлический рычаг. Пояса были большие и неудобные, кожа и заклёпки рассохлись, но сообща мы их подтянули и смогли подогнать. После чего Гонза откинул в сторону холстину, и мы увидели своё оружие. Три устройства, в которых не сразу определили арбалеты. Что такое арбалет и как он выглядит, мы знали. Довелось видеть, ибо когда в Штангарде праздник или происходило важное событие, вместе с городскими стражниками на патрулирование всегда выходили солдаты. Однако солдатские арбалеты, аккуратные сверкающие металлом и тускло отблёскивающие лаком, на уродцев, которые нам дал Гонза, походили мало. Три куска плохо обработанного дерева, на которые крепились стальные и слегка проржавевшие луки с сопутствующим механизмом. «Это чего?» — возмутился Звенеслав. И тут же заработал от вышибалы лёгкий шлепок по голове. «Берите, что дают!» — пробурчал он. Нет больше ничего. Всё парням одноглазово отдали. После чего, с какой-то затаённой тоской, он произнёс, никому конкретно не обращаясь: "Копеш оружие, собираешь, бережёшь, а тут нате вам. Вынь и положи. А кто отчёт отдаст, куда потом оружие делось?" Так что, арбалеты, напомнил я, Здоровяк повернулся, взял один арбалет в руки и начал инструктаж. Вот это ложе, и на него крепится всё остальное. Внутри спусковой механизм с предохранителем. Вроде всё работает исправно, недавно смотрел. Он состоит из шайбы, зацепа для тетивы и фиксирующего механизма. Поверху ложа идёт всё остальное. желобок посередине для того, чтобы болты в сторону не уходили. Далее сам лук, и к нему крепится тетива. Под низ идёт металлическая пятка. Упираетесь одной ногой в неё, а тетиву цепляете крюком. Грамила указал на металлический крюк на поясе. А затем, разгибаясь, тяните до тех пор, пока тетива на стопор не встанет. Он достал из чехла короткую стрелу, положил её на стол и протянул арбалет мне. Пробуй. Я попробовал сделать всё, как сказал Гонза. Упёрся левой ногой в пятку и накинул на тетиву крюк, а потом резко разгибаясь всем телом, потянул крюк на себя. Механизм затрещал, как бы не лопнула тетива или не сломался механизм. Но всё получилось. Ура. Потом аккуратно вставил короткую стрелу болт в пас, и арбалет к бою готов. Сойдёт, буркнул Гонза и указал на брёвна, лежащие на другой стороне двора. Забавляйтесь до обеда. Однако мы занимались стрельбой не до полудня, а до самого вечера. С коротким перерывом на обед и устали словно ездовые собаки. Это поначалу Было смешно и интересно болтами в брёвна пулять. Однако потом болты следовало из этого дерева вытащить, причём аккуратно. А когда после третьего-четвёртого выстрела наконечники стали выпадать, их по новой на деревянную стрелу насаживать нужно. И монотонное упражнение: согнись-разогнись, тяжкая нагрузка на всё тело, особенно на спину. Короче говоря, ощущения такие: как если бы весь день мешки тягали. Наконец, день прошёл. И мы, спрятав оружие и стрелы в чехлы, отправились на ужин. Кормили здесь просто отлично. Ключница Марта прониклась к нам сочувствием, поэтому кормила как родных и близких людей. Ну, да и ей боги счастья за её доброту. С нами за столом находился вор по кличке Лысый. И как-то так получилось, что мы с ним разговорились. И в конце ужина он пообещал свести нас с одним купчиной из Дромов. Не то чтобы мы так уж горели желанием увидеть бывшего земляка, но мало ли, вдруг этот купец знал наших родителей. Ведь сами мы только имена помним. Жаль, прервали нас, и разговора не получилось. Интересный человек, этот лысый. Ну ничего. Может быть, ещё встретимся с ним. Тем временем наёмники и пираты вооружились. У каждого бойца, если не доспех или кольчуга, так хоть какие-то элементы защиты имелись: щит или шлем, на худой конец толстая войлочная куртка или плотная шубейка с меховой шапкой. За полчаса здоровенные, жизнерадостные мужики, весело попивающие пивко из знаменитой взвары толстушки Марты, превратились в дисциплинированный отряд из восьми десятков обвешанных оружием головорезов. А затем, под командованием своих авторитетов, они направились вниз по улице к морю, на противоположный конец старой гавани. То верно, отличный улов опустело. И остались в ней только пять молодых девчат, во главе с Мартой, готовившейся к приёму раненых. Вышибала Гонза засевши в центре зала с двумя хорошими арбалетами. Ну и мы, отправившиеся со своими стрелковыми механизмами, которые трудно назвать арбалетами, на второй этаж. Мы расположились в угловых комнатах и через открытые двери могли перекликаться друг с другом. Нам помогли. Теперь наш черед ответить услугой за услугу. Правда, напасть на таверну вряд ли кто-то решится, ибойцы бро рядом с ним. Однако всё возможно, и расслабляться нельзя. Некозистый, но достаточно надёжный и пристреленный арбалет лежал на подоконнике, а я разметился на табуретке и сидел в полной темноте, осматривал освещаемую луной улицу и чувствовал себя, пусть не воином, который защищает свой дом, но что-то очень близкое к этому в душе было. Прошло 2 часа, и ничего не происходило. Время от времени я окликал друзей и продолжал наблюдать за окрестностями. Казалось, что вся старая гавань замерла в ожидании чего-то и затаилась. Ни звука, ни шороха, ни тени. Хлоп! Я только на миг прикрыл тяжелеющие веки и тут же встряхнулся. Где-то возле самого моря вспыхнули всполохи огня. Взметнулись к тёмному небу длинные языки пламени, и мне показалось, что я даже расслышал звон металла о металл, яростные крики и стоны умирающих людей. Нет. Конечно же, мне это только показалось. Харчевня щедрой Бро загорелась. Это да, есть такое. А вот крики я слышать не мог. Далековато. Где-то совсем рядом в полной тишине кто-то громко свистнул. Курбат из Винислав это тоже услышали. Перебежали к окнам с моей стороны и напряглись. Слышно, как они заёрзали на своих постах, и мы, насторожившись, взяли уже взведённые арбалеты на изготовку, как наставлял Гонза. Вдоль улицы мелькнула тень, а за ней другая. И вот уже полтора десятка человек бегут кто вернее Попаша Бро всё-таки решил нанести превентивный удар. А может быть, это чья-то самодеятельность, и шакалы решили поживиться, пока хозяина дома нет. Давайте, промелькнула у меня мысль. Нам есть, чем вас встретить. Щёлк, щёлк, щёлк. Наши арбалеты ударили в разнобой. Промазать было трудно. С 10-8 метров не промахнёшься, тем более на входе нападавшие скучились в толпу. Две тени с криком упали на мостовую, и ещё одна громко выругавшись, откатилась в сторону. На ощупь, освещаемые лишь луной и далёким отсветом набирающего силу пожара, мы перезарядили корявые пародии на арбалеты и, не видя внизу целей для стрельбы, помчались в общий зал. Нападавшие уже здесь. Их восемь человек. И это не парни по Пашебро. Скорее они похожи на залётных ночных ухарезов из Гратры. Только у них, и степняков носить в ушах тяжёлые серьги символ почёта и показатель авторитетности. Рыцари ножика и топора. Шакалы, как есть шакалы приблудные. Пять пришлых окружили со всех сторон Гонза и зажали его в угол, а ещё трое орудовали за стойкой, пытаясь выломать дверь на кухню. и достать спрятавшихся там девчонок и Марту. Видимо, они надеялись, что ключница знает, где кривой рук прячет своё золото. Осматриваться некогда. Но я заметил, что у входа валялись три тела, и весь пол густо заляпан кровавыми отпечатками сапог. Гонза молодец. Проредил врагов. Щёлк. Над моим ухом пронеслась чёрная короткая стрела. и один из атакующих гонза у Хорезов силой влип в стенку. Ещё один готов. Пора и мне в бой вступить. Поэтому я крепко прижал к плечу арбалет, надавил на спуск, и мой болт ударил ещё одного противника. А следом Звенеслав выстрелил. Однако он промазал, и его стрела, только слегка поранив бандита, унеслась к выходу. Нападавшие были так сильно увлечены дракой, что сначала даже не заметили нас. А может, причина иная. Лестница в полумраке, а в зале от света масляных светильников светло, словно днём. Сразу и не понять, откуда смерть прилетела. Вынув свой нож, вместе с курбатом я помчался на выручку Гонза, который ловко отмахиваясь от гратрийцев коротким мечом наподобие фергонского гладиуса, ловким выпадом свалил очередного врага. Правда, и сам не уберёгся. Один из шакалов, прыгнув вперёд, достал его ножом в левое плечо. Вышибала ещё держался, но если ему не помочь, он истечёт кровью. Мы с разгоном, словно клин, вбились между двух гратрейцев, одновременно атакующих Гонза, и от удара они подались в стороны. Эти не штангарцы и не дромы. Гратреи по природе своей мелковаты, ростом и весом с подростками схожи, так что противник не самый страшный. Наотмашь от груди я ударил ближайшего врага. Но мой нож встретился с его кинжалом и со звоном отскочил. А вот курбат своего противника наоборот, сразу же подрезал. После чего мой противник, оттолкнувшись от стены, ударил меня в грудь ногами. Шерстяная безрукавка удар смягчила, переломов быть не должно. Но, однако, воздух застыл в грудной клетке. Дышать нечем, и я упал на грязный пол. Дальше пару минут всё было как в тумане. Но я отчётливо запомнил нависшего надо мной противника с подпиленными для пущего страха зубами, который заносил для удара кинжал. А потом что-то тёмное сбило его с ног, и стало яростно топтать ногами. Когда я снова смог дышать и приподнялся, всё уже было кончено. Двух гротрейцев, оставшихся в живых, держал на прицеле Звенислав и Курбат их вязал. облокатившийся на стойку Гонза кричал в сторону кухни: "Мама, где не бинты и горячую воду, а то помрёт твой сын в расцвете сил. Быстрей давай, если внуков увидеть хочешь". "Нормально. Все живы и почти здоровы. Теперь оставалось только дождаться наших победителей, разбирающихся с попашей бро". "Хм, или наоборот". Но такой вариант меня не устраивал. И хотелось думать, что победителем будет кривой рук.